Глава 30. Восемь лет Оливия решила жить вечно. Странное блажь, что однажды диким сорняком проросла в её сознании. Возможно, это случилось после того, как она нашла кота у сарая или когда поняла, что отца у неё нет, а мать не вернётся. Или это было в ту пору, когда заболела одна из младших девочек. или когда директриса заставила воспитанниц усесться на жёстких деревянных скамьях и изучать жития великомучеников. Оливия не помнит точно, когда к ней пришла эта мысль, только что та вообще появилась. Просто в какой-то миг Оливия решила, что другие могут умереть, а она нет. Вроде бы вполне разумно. В конце концов Оливия всегда была упряма. Если смерть когда-нибудь явится за ней, она будет сражаться. Как сражалась с Анабель, как сражалась с Агатой, как сражалась со всеми, кто вставал у неё на пути. Она будет сражаться и победит. Разумеется, способов победить смерть Алев не знала. Решила, что когда придёт время, придёт и знание. И вот время пришло. Она всё так же не знает. Под ногами в пыль рассыпается трава. Оливия мчится по тропинке мимо увядших цветов и усохших деревьев, трухлявых харок и крошащихся камней. Она нагоняет человека, который вовсе не человек, хозяина другого дома, монстра, что создал её отец и убил мать, и бросается к нему. прижимает ладонь к плащу, стараясь воззвать к силе, которая обладала за стеной, представляя, как тянет её назад, освобождает из его хватки сад, отнимает жизнь, что он крал каждым своим шагом, забирает глянец мрамора с его щёк и блеск локонов. впивается пальцами в смерть, пытаясь обратить её вспять. он лениво опускает на неё взор белых глаз. глупая мышка. Голос его трещит, как дерево, сражённое бурей. Здесь у тебя власти нет. Ладони, там, где они касаются его плаща, пронзает холод. Оливию окутывает зубодробительная усталость, острая жажда закрыть глаза и уснуть. Она старается освободиться, но руки лишь увязают глубже, словно он бесконечная пропасть без костей. Нужно что-то делать, но ледяная дрожь сковывает тело. Нет сил дышать, думать. Нет. Но тут тишину ночи прорезает выстрел. На вершине холма стоят Ханна и Эдгар. Пошатнувшись, Оливия вырывается. Перед глазами все плывет. Эдгар второй раз целится в смерть и стреляет, но пуля тает в воздухе прямо над развивающимся плащом. Они не могут его убить и знают это, но готовы умереть, защищая Галланд, ведь это их дом. Они погибнут за него и останутся здесь, словно словно гули. Тонкие, словно пальцы тени, скользят по тропинке, убивая на своём пути каждый листик и стебель и тянутся к Ханне, к Кэтгеру. Но Оливия бросается между смертью и Галантом. Помогите, взывает она, пытаясь пробиться к ним, как корни сквозь почву. Помогите защитить наш дом. И тогда они появляются. Выстают прямо из-под земли, выходят из гущи фруктовых деревьев, выскальзывают из дома. Ханн и Эдгар смотрят, широко распахнув глаза, как призраки устремляются в загубленный сад, чьи границы озарены магией и светом луны. Оливия тоже смотрит. Смотрит, как пробирается сквозь заросли роз её мать с развивающимися волосами, как шагает вперёд дядя, сжимая кулаки. Смотрит на старика и юную девушку и ещё десяток незнакомых лиц. Они идут, вооружившись лопатами и клинками. Смерть снисходительно глядит на неё и произносит довольна. Мы уже проходили это, мышонок. Разве не помнишь? Конечно, она помнит. Гули за стеной принадлежат ему, но те, что в Галанте, думает Аливия, принадлежат мне. Её ухмылка тает. Он поворачивается к собравшимся вокруг гулям, старым и молодым, сильным и истощённым. Сколько их он сгубил, сколько их уморил. Внизу у стены за открытыми вратами стоят другие приоры и ждут, чтобы утащить его домой. А впереди всех мальчик, тот, что умер 2 года назад на той стороне. Смерть рассекает рукой в воздух, кое-кто из призраков начинает мерцать, но ни один не исчезает. Вы ничто, фыркает он, когда они подходят ближе. Вам меня не убить. И, конечно, хозяин прав. Смерть нельзя убить. Поэтому ты вы её и изгоняете. Призраки обвивают его будто плющом, теряя свои очертания в сплошной массе теней и гонят через сад в открытые врата, назад, за стену. Обрушиваются на него словно волна на берег. Олевия бежит следом. Руки уже обогрены кровью отчасти своей, отчасти материю. Оказавшись у двери, она захлопывает створку, прижимая ладонь к железу и думает: "Своей кровью я запечатываю эти врата". Гудит, проворачиваясь замок. Дверь запечатана. Та сторона скрыта железом и камнем. В сад окутывает тишина. Ночь замирает. Ханна и Эдгар спешат к Оливии. К Оливии и фигурке, лежащей на склоне. Мэтью. Оливия первой добирается до него и падает на колени. Он такой неподвижный, глаза смотрит в небо. Ей страшно. Вдруг он уже ушел. Но тут она замечает движение век. Мэтью едва дышит, тело его почти уснуло. «Все кончено», — спрашивает он чуть слышно одними губами. Оливия кивает. Ханна опускается рядом с другой стороны. Эдгар кладёт руку ей на плечо. О, Мэттью. Экономка, конечно, гладит его волосы. Может быть, он поправится. Может быть, ему просто нужен отдых. Может быть. Но стои возле него на коленях, Оливия чувствует запах крови, что пятнает её, сочится в землю. Крови так много. Оливия. Негромко говорит тон, и пальцы его подрагивают. Она берёт брата за руку, склоняется ниже. "Побудь рядом", шепчет матью. "Пока я не усну". Стиснув зубы, чтобы не заплакать, Оливия кивает. "Я, не". Он нерешительно медлит, тяжело сглатывает. "Не хочу остаться один". "Конечно, этому не бывать". Она с ним, как и Ханна и Эдгар, и вдруг из тьмы появляется призрак. Рядом с сыном на колени опускается Артур Приор. Тянется к нему и поглаживает воздух возле его головы. И наконец Маттиу закрывает глаза и обретает покой. Больше он не просыпается. Но они всё равно сидят с ним до рассвета.